Когда Хоган вышел, и дверь за ним тщательно была закрыта, Альф Брумель со вздохом облегчения откинулся на спинку кресла и сидел некоторое время, глядя в пространство, собираясь силами для выполнения следующего, не менее трудного дела. Разговор с Маршалом был, по его мнению, только репетицией, а теперь его ожидало настоящее испытание. Он потянулся к телефону, придвинул его поближе к себе, с минуту смотрел на него, не двигаясь, и затем набрал номер. Ханк как раз заканчивал красить фасад дома, когда зазвонил телефон и раздался голос Мэри. «Ханг, это Альф Брумель!» «Ох-ох-ох», — ох, подумал Ханк — «у меня все руки в краске. Ему бы здесь сейчас поработать». Идя к телефону, он признался Господу, что согрешил. «Здравствуй!» — произнес он в трубку. В своем кабинете Брумель повернулся спиной к двери, как бы отгораживаясь от невидимых зрителей. Хотя, кроме него, в помещении никого не было. И заговорил приглушенным голосом. «Здравствуй, Ханк, Это Альф. Я решил позвонить, чтобы узнать, как ты там, после вчерашнего вечера». А только и смог произнести Ханк, чувствуя себя как мышь в зубах у кошки. «Все в порядке. Сейчас намного лучше». «Ты все обдумал?» «Да, конечно». Я долго размышлял, молился и проверил по слову целый ряд вопросов. Хм, похоже, ты остался при своем. Да, это так. Вот если слово изменит себе, тогда и я изменюсь. Но насколько я понимаю, Бог не думает отступать от того, что он сказал. Так что у меня, видишь ли, нет никакого выбора. Ханк, ты знаешь, что в пятницу будет собрание общины? Знаю. Я действительно хочу тебе помочь, Ханк. Я не могу спокойно смотреть, как ты сам себе вредишь. Тебя хорошо приняли в церкви, но, как бы это сказать, расхождение во взглядах, припирательство, склоки, это может разрушить общину? Кто же припирается? Ну вот, ты опять. И в конце концов, кто созвал это собрание? Сэм, Гордон и ты? Не сомневаюсь, что Лу по-прежнему действует с вами заодно. Так же, как и те, кто размалевал мой дом. Мы просто обеспокоены. Ты все противишься тому, что было бы лучше для всей общины. Это смешно. А я-то думал, что сражаюсь против тебя. Но ты слышал, что я сказал. Кто-то расписал фасад моего дома. Что? Что там было написано? Ханк медленно произнес всю фразу. Брумель застонал. Но, Ханг, это безумие! Мэри тоже так считает. Представь себя на нашем месте. Если бы я был на твоем месте, я бы призадумался. Ты понимаешь, что происходит? Поговаривают, что ты восстановил против себя весь город. Это значит, что скоро все отвернутся от нашей церкви, а нам тут жить. Ханг, мы должны помогать людям, проявлять к ним милосердие, а не вбивать клин между нами и обществом. «Я проповедую Евангелие Иисуса Христа, и многим это нравится. И о каком это клине ты говоришь?» Брумель начал терять терпение. Ханг, поучись на примере прежнего пастора, он совершил ту же ошибку, посмотри, что с ним произошло». «Я это учел, я понял. Единственное, что мне нужно сделать, это отступить, сидеть тихо и похоронить истину поглубже, чтобы никому не причинять боли. Тогда все будет хорошо». Все будут, мной довольны, и мы вновь станем дружной, счастливой семьей. Вот уж правда, Иисус поступал опрометчиво. Он сохранил бы много друзей, если бы отступил, сдался и начал играть в политику. Хочешь стать мучеником? Я хочу спасать души, обращать грешников. Я хочу помогать рожденным свыше верующим возрастать в истине. Если бы я этого не делал у меня нашлось бы кого бояться куда больше, чем тебя и остальных членов правления. Это не назовешь любовью, Ханг. А я люблю вас всех, Альф. Поэтому мой долг дать вам лекарство И особенно в нем нуждается Лу. Брумель пустил в ход свое главное оружие. Ханг, думал ли ты, что он может подать на тебя в суд? На другом конце провода было тихо. Нет, ответил наконец Ханг. Он может привлечь тебя к ответственности за клевету, нанесение морального ущерба и не знаю за что еще. Ханк глубоко вздохнул, моля Господа о терпении и мудрости. Видишь ли в чем дело? ответил он. Многие люди не знают или не хотят больше знать, что такое истина. Мы не можем постоять за нее и во всем отступаем. Поэтому такие люди как Лу блуждают в тумане, разрушают свои собственные семьи, Распускают сплетни, пачкают свое имя, делают себя несчастными, совершая грех. А потом ищут кого-нибудь, на кого можно переложить всю ответственность. Кто же кому вредит в таком случае?» Брумель начал терять терпение. «Мы поговорим об этом в пятницу. Ты, конечно, придешь». «Да, я приду. Сначала я только встречусь с одним человеком. Он хочет посоветоваться о своей жизни» и после этого я приду на собрание. Ты когда-нибудь давал подобные советы? Нет. От человека требуется уважение к истине, когда он старается помочь другим изменить жизнь, построенную на лжи. Подумай об этом. Ханг, я думаю о благе других людей. Брумель с треском бросил трубку и оттер пот с ладоней.